Казалось, дело близится к завершению, но тут вмешалась мать. «Мы не согласны», — сказала она хмуро, — «если вы не будете венчаться. Брак без священника — не брак». Наступила тишина. Должно быть, родители заранее договорились, что эту тему поднимет мать. Отец, впрочем, не выдержал и слегка улыбнулся Пьетру, чтобы показать ему, что он, хотя и принадлежит к «мы», заявленному женой, предпочел бы обсудить этот вопрос в более мягкой форме. Пьетро улыбнулся ему в ответ, но, понимая, что на сей раз главный собеседник не он, отныне обращался исключительно к матери. Я заранее предупредила его о враждебности моих родных, и он подготовился. Он говорил просто, доброжелательно, но, как всегда, очень четко.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 Элиза опять растрогалась. Мать хранила невозмутимость. Несколько секунд она теребила обручальное кольцо на пальце, затем посмотрела Пьетро прямо в глаза и вместо того, чтобы сдаться или продолжить спор, вдруг принялась с холодной решимостью превозносить мои достоинства. Она говорила, что я с детства была не такой, как другие дети, что мне удавалось то, что было не под силу ни одной другой девчонки в квартале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 Джанни поинтересовался, за кого болеет Пьетро, а Пеппа предложил ему помериться силой рук. Я помогала сестре убрать со стола и имела неосторожность спросить у матери на кухне. «Ну и как тебе?» «Кольцо?» «Нет, Пьетро». «Некрасивый, ноги кривые». «Папа был не лучше». «Ты что-то имеешь против своего отца?» «Нет, ничего». «Вот помолчи, а то ты только с нами смелая». Неправда. «Да ну! А что ж ты тогда позволяешь собой командовать? Видите ли, у него принципы. А у тебя, что ж, нет их? Можешь ты заставить себя уважать?» «Мам», — вмешалась Элиза, — «Пьетро — культурный человек. Ты же не знаешь, что значит быть по-настоящему культурным человеком?» «А ты прямо знаешь. Помолчи, они не то надаю. Видела, что у него с прической? Разве может культурный человек ходить такой нечесанный?» «Быть культурным не значит обладать какой-то внешностью».